Глава 17 Остатки Фобоса встречал большой черный вертолет. Удивительно, ни одного тюремщика! Денис остановил Вову. Погоди, вполне вероятно, что они ждут нас на базе. Автоматы лучше держать наготове. Я надеюсь, это отсутствие снаток на тебе сказывается. Ты похож на параноика, сзади раздался насмешливый голос Арчи. Как мы выяснили, сегодня у морока целый букет психопатических диагнозов. Через полчаса вертолет приземлился на посадочной площадке посреди базы. Единственными встречающими были врачи, которые спешно увели раненых в больничный корпус. «Не понял», — Дима огляделся. «А где цыгане, где медведь? Почему нас никто не встречает?» Из висевшего на фонарном столбе громкоговорителя раздался голос Алексея. «С возвращением! Общий сбор для отчета по операции через час! Вернуть оружие на склад!» Арчи, рассматривая крыши строений в поисках снайперов, недовольно пробурчал. «Как-то слишком подозрительно». «Сдаем табельное», — ответил Денис. «Забираем из комнат все самое ценное и готовимся отчаливать после собрания». «Ты так безоговорочно уверен в успехе своей задумки?» «Да». Усмехнувшись, парни пожали плечами и пошли за Денисом. Сдав табельное оружие, они разошлись по своим комнатам. Морок огляделся. «Вроде все было, как всегда» но что-то неуловимо подсказывало, его комнату обыскивали. Он достал из шкафа кожаную спортивную сумку, закинул туда свои личные документы, пачку пятитысячных купюр, ноутбук, пару футболок, джинсы и свитер. Переоделся в мотоциклетную экипировку. Присев на край кровати, Морок включил телефон и сунул руку под реечное дно. Аккуратно приклеенная к одной из реек маленькая флешка со всеми скопированными документами была на месте. Он оторвал скотч и вытащил ее. От Алисы пришло несколько сообщений за последние три дня. «Скучаю. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я знаю, что твой телефон выключен, все равно обнимаю тебя. Ты мне снился». Дальше было странное сообщение. «Передай Арчи, что я нашла ему ту самую футболку с кошкой. Пусть заберет, как освободится». Денис перечитал сообщение несколько раз, но так и не понял его смысл. Оставалось надеяться, что Арчи поймет. Он написал Алисе короткое сообщение. «Я вернулся, все хорошо, скоро буду». Отодвинув кровать, Денис вытащил папку с распечатками из выемки в изголовье. «Да, сыщик из тебя, полковник, хреновый!» Он закинул на плечо мешок с автоматами, взял свою сумку и шлем, спрятал флешку во внутренний карман куртки, еще раз огляделся и вышел в коридор. Дверь в комнату Арчи была открыта. Денис постучал и заглянул к нему. «Готов!» Он выглядел напряженным и растерянно смотрел в пустоту. «Эй, все хорошо?» «Аня не отвечает. Недоступно!» Денис нахмурился, а потом вспомнил про странное сообщение от Алисы. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» Он показал Арчи текст. Тот медленно прочитал непонятное послание, потом еще раз. «Футболка с кошкой!» Он устало растер лицо после бессонной ночи. «Если только...» «Мне кажется, все хуже, чем рассчитывали. Она шифруется, значит, за ней следят, а телефон прослушивают». Денис напрягся. Ты хотя бы понял, о чем она? Надеюсь, что да, Аня у нее. Я же зову ее кошечкой. Морок открыл календарь и пересчитал дни. По идее, Алиса должна быть сегодня днем на смене. Он быстро набрал ей сообщение. Не выходи из клиники без меня. Арчи выдохнул и закинул на плечо свой рюкзак с вещами. Пойдем. Не знаю, чем все закончится, но предчувствия у меня самые дерьмовые. Аналогично. Только назад дороги нет. Сокол, мастер и еще четверо парней уже сидели в аудитории в ожидании Алексея. Денис сел рядом с Димой и сделал глубокий вдох. Он обернулся в сторону Вовы, тот сидел чернее тучи, под ногами лежала небольшая дорожная сумка. Пс. Вова!» Он посмотрел на Дениса, тот показал ему большим указательным пальцем «Ок!» и подмигнул. Вова без особой надежды усмехнулся, покачал головой и ответил большим пальцем вверх. Через минуту в комнату быстрым шагом вошел Алексей. Он хмурил брови и недовольно поглядывал на собравшихся. Ну, я смотрю, вы знатно повеселились в Сирии. Ага, половина отвесели, аж передохла. Ты снят с должности командира отряда. Мастер иронично наклонил голову и вывернул перед собой руку ладонью вверх. Премного благодарен. Алексей рассвирепел еще сильнее. Шутник, да? Вы тут все, словно сборище с комарохов. Ты! Он ткнул пальцем в сторону Маурака. «Снят с должности старшего группы. Лишен выплат за операцию и положенных отпускных дней. Ни одна мышца на лице Дениса не дернулась. Ура! Вы двое!» Командир глянул на Сокола и Кельта. «Аналогично. Ни должности, ни денег, ни отпуска. Отчеты в письменном виде жду через два часа. Вопросы?» Денис швырнул вещь в мешок к ногам Алексея. «У меня вопрос. Что это?» Автоматы звонко ударились об кафельный пол и вылезли прицелами наружу. Командир тупо уставился на них, а потом перевел непонимающий взгляд на Дениса. «О, давай я тебе помогу!» Он подцепил ногой мешок и вытащил один автомат. «Смотри, метка ФОБОСа, а вот серийный номер. Но его нет в нашей базе данных, ведь им пользовался турецкий повстанец, мертвый турецкий повстанец». В аудитории повисла тишина. Морок и командир пристально смотрели друг на друга. Вова выпрямился и задал вопрос: "Лех, объясни, что происходит". "Ничего, что касалось бы вас". Денис снял автомат с предохранителя. "Уверен? Командир, ты в следующий раз намекни своим купцам, чтобы перед выдачей оружия они стирали метки и стачивали серийники". "Хотя о чем это я". "Следующего раза не будет". Да как ты смеешь?". Лицо Алексея стало багровым от бешенства. "Охрана". В аудиторию зашли четверо вооруженных бойцов. — Ответ неправильный, — Денис наставил автомат на командира. — Приблизитесь еще хоть на метр, я его убью. Арчи нагнулся и схватил еще один автомат, направив его на охрану. — Парни, давайте без шуток. — Что за цирк? — Это ты нам расскажи. Расскажи всем присутствующим, как торгуешь оружием направо и налево, как подставляешь своих же солдат. Ну, почем нынче офицерская честь? — Ах ты сукин сын! Алексей сделал шаг вперед, но Денис вскинул автомат, его дуло почти уперлась командиру в грудь. «Сокол, достань из папки контракты!» «Зачитай всем присутствующим! Куда наш доблестный отставной полковник шлет оружие?» «А вы, ребятки!» Мора глянул на застывших от непонимания сослуживцев. «Повспоминайте, куда в последнее время вас забрасывали?» Дима взял со стула папку и начал листать контракты с отметками маркером. «Грузия!» «Уганда!» «Эфиопия!» «Дания!» «Турция!» По комнате прокатился тихий ропот. Жаль, конечно, если бы тут сидели не восемь человек, а все тридцать, было бы эффектнее. — И чего ты пытаешься добиться, Морозов? — Денис улыбнулся сквозь прицел. — Я расторгаю свой контракт. Ну — Ну-ну. И я тоже. — И я. И я ухожу. Алексей переводил взгляд сарчи на Диму и Вову. — Ммм, у нас массовый побег. А что остальные? Почему же не все сразу? Или компромата на всех не хватило? Ты дашь нам спокойно уйти, и никакой компромат нигде не всплывет. Командир хищно улыбнулся. — Да валите! Компромат ваш никому нахрен не сдался! Денис нахмурился. Как-то подозрительно просто тот отпускал их. В памяти всплыло зашифрованное сообщение от Алисы. Удаляя из базы наши личные дела, для этого мне нужно попасть в архив. Про нее — Про неё. рявкнул, теряя терпение Денис. — Включай ноутбук. Он продолжал держать Алексея на мушке, пока тот нехотя выводил пароль. Арчи следил за охраной, Дима хмуро листал договоры, с трудом продираясь сонным мозгом сквозь юридические термины. Денис почувствовал вибрацию телефона в кармане. Не спуская глаз с командира и экрана ноутбука, он ответил на звонок от Алисы. «Привет, моя смена закончилась», — ее голос звучал напряженно. «Все в порядке?» «Сравнительно. Я перезвоню». «Мне ждать тебя в клинике?» «Да», — Денис убрал телефон. «Все готово», — ухмыльнулся командир. «Вижу, пойдешь с нами». Алексей под дулом автомата медленно вышел из аудитории. За ним шли Денис, Вова, Дима и Арчи, продолжавшие целиться в охранников. «Вам отсюда не выбраться». «Ага, из Сирии выбрались, а отсюда не сможем». Морок не оборачиваясь, кивнул Соколу. «Дим, захвати из оружейки детектор взрывчатки». Переживаю, что я ваши тачки заминировал. Переживаю, что слишком много болтаешь, а делаешь все иначе. Их процессия вышла на улицу, Денис удивленно посмотрел на небо, откуда плотной завесой летел к земле густой снег. На асфальте он еще таял, но газоны уже были белыми. Вов, где твой porsche В сервисе. Оставил на апгрейд за пару дней до вылета. Сокол, проверь наши машины и мой байк. Да не трогал я ваши тачки, угомонись, параноик! Денис не обращал внимания на болтовню полковника. «Мастер, повезешь нашего доблестного командира на моей машине. Только вначале свяжем ему руки». Он кинул в обе брелок. «Я буду замыкать колонну». «Очень смешно», — дернулся Алексей. «Вообще ни капли. Попытаешься шелохнуться или сбить машину с дороги? Пущу тебя в расход, глазом не моргну». Арчи свистнул, привлекая к себе внимание. «Что с охраной?» — Денис посмотрел на бойцов. «Вернитесь в здание, хлопцы». Ни один не сдвинулся с места. — Ясно. — Полковник, вещай. — Выполняйся. Солдаты опустили оружие и медленно ушли. — Не лез бы ты, Морозов, куда не надо. Был бы сейчас новым командиром отряда. Борок рассмеялся. — Отряда? Какого нахрен отряда? Отряда мертвецов? Он толкнул Алексея к переднему пассажирскому сиденью. — Садись. Ты под прицелом дернешься, сдохнешь. Три автомобиля и черная Ямаха выехали с парковки в сторону трассы. В ста метрах от поворота на шоссе Денис подал знак Вове, и тот остановил машину. «Все, проваливай. Прогуляешься по свежему снежку». «Не думай, что тебе вот так это сойдет с рук, сынок!» Алексей со связанными руками неловко вылез из БМВ. «Я тебе не сынок. Я верил тебе десять лет, а ты оказался последним мудаком. Надеюсь, мертвые парни будут теперь преследовать тебя в кровавых кошмарах. Заработал все деньги мира? Построил империю на трупах?» Фу. «Пристрели меня, обиженка! В чем проблема? Чтобы на твое место посадили такого же, пристрелю, когда посчитаю нужным». «Что это значит?» Денис молча повел одной бровью и опустил стекло шлема. Колонна сорвалась с места в сторону столицы. Алексей простоял еще пару минут на месте, а потом направился обратно к базе. Через километр его нагнал неприметный серебристый опель «Астра». Алексея освободили от веревки и посадили вовнутрь. Остановившись на обочине, парни быстро составили план действий. «Арчи, держи ключи, езжай к Алисе и проверь, там ли Аня. Малая Семеновская, дом 18, второй подъезд, квартира 96». «А ты?» «Я заберу Алису». «Я за Санькой», – Дима приложил к уху телефон. «Вова, тебе есть о ком беспокоиться?» «Нет, я расстался с Викой полгода назад и с тех пор сам по себе», – Денис кивнул. «Одним слабым местом меньше». Тогда езжай за Арчи. Соберемся все вместе и обсудим, что делать дальше. Денис влетел по ступеням в приемное отделение скорой помощи. «Алиса, иди сюда!» «Привет! Мне нужна...» Он сгреб не успевшую договорить Алису и крепко прижал к себе. «Поехали! Нет времени!» «Денис, у нас проблема!» «Я знаю, и не одна!» Они неслись к парковке под снегопадом, когда Морок почувствовал острую боль в плече. «Черт! Алиса, пригнись!» Она нырнула между рядами автомобилей и, низко согнувшись, побежала в сторону своего гольфа. Денис, держась за плечо, старался не отставать и одновременно оглядывался в попытках понять, откуда в него стреляли. Они оборухнули в снег рядом с машиной. «Что случилось?» Денис посмотрел на плечо, пуля прошла по касательной. «Сарапина!» Он достал из кобуры пистолета и огляделся. Алиса шокирована моргала, не понимая, что происходит. «Тебя ранили?» «Слегка!» С сорвался темно-синий «Шевроле», и Денис смутно припомнил эту машину. За ними охотился кто-то из внешних агентов ФОБОСа. «Вот сукин сын!» «Да что происходит? Это из-за флешки?» «Что? Как ты узнала?» «Аня притащила проклятую флешку с секретной информацией. Погоди, а ты о чем?» Денис запрокинул голову и рассмеялся. «Видимо, мы с ней конкуренты. У меня тоже есть интересная флешка. Я ничего не понимаю». Садись в машину и езжай домой, я поеду за тобой. Надеюсь, у них не хватит ума устраивать перестрелку средь бела дня на улицах Москвы. Аня уныло листала медицинский справочник, не зная, чем еще себя занять. Алиса задерживалась, и Аня очень надеялась, что это было связано с какой-нибудь долгой сложной операцией. Наконец, в дверном замке послышалось шуршание ключа. Аня встрепенулась, но внезапно услышала незнакомый мужской голос. Она молнией спрыгнула с дивана, прихватив большую деревянную скалку Алисиной мамы. Скалка все время была у нее под рукой, Аня понимала, что это не самое эффективное оружие, но хотя бы один удар в свою защиту она могла ею нанести. Спрятавшись за дверью в гостиной, Аня затаила дыхание. Высокая мужская тень прошла мимо. Аня замахнулась, зажмурилась и со всех своих девичьих сил ударила. Арчи в последний момент почувствовал за спиной какое-то движение и на развороте успел подставить руку. «Черт, Аня!» «О, о нет, Арчи!» Аня выронила скалку и, рыдая, кинулась к нему в объятия. «Арчи!» «Тише, все в порядке, это я!» «А как же?» «Ой!» Она увидела незнакомого парня в прихожей, который еле сдерживал смех. «Привет, я Вова! Он со мной, у нас много новостей!» Дима уже пятый раз пытался дозвониться до Саши. Гудки шли, но она не отвечала. Ее одногруппники вышли из здания факультета еще десять минут назад. Черт бы все подрал. Он на удачу набрал номер Алисы. Дима, привет. Саша тебе случайно не звонила сегодня? Нет, я только еду домой со смены. Одна, Аден. Едет следом за мной. Я ждал Сашу занятий, все ушли, а ее так и не было. И трубку не берет. Может, она в метро? Или не слышит звонок? Езжай к ней домой. Ладно, Дима вздохнул, не желая думать о самом плохом. Если она позвонит или окажется у тебя, сообщи мне. Конечно, Алиса похолодела. Самое ужасное сейчас неизвестность. Врачиху взяли? Нет, морок нас опередил. Устраивать перестрелку у клиники мы не стали. Ладно, обойдемся рыжей. Все равно они все прискачут. Мушкетеры хреновые.